Пришло время, когда родился ребенок, которого от человека в поисках Божьей помощи, отправившегося с серебряным слитком на большую землю, того самого, который так никогда и не вернулся, отделяло 15 поколений. Вот в это-то самое время, волю обстоятельств, появился среди народа долины другой человек, пришедший из внешнего мира. История этого другого человека такова. Он был жителем гор из страны, граничившей с Квито, человеком, который спускался к морю и повидал мир любителям непростых книг, пытливым и изобретательным. Его пригласила группа альпинистов-англичан. Они приехали в Эквадор и направлялись в горы вместо заболевшего проводника-швейцарца. Он провел их по всем горным тропам, пока не предпринята была попытка совершить восхождение на Параскатопетль, главную вершину Ант, во время которой он бесследно исчез. Об этом несчастном случае впоследствии много писали, но лучше всего привести здесь рассказ Пойнтера. В нем говорится о том, как отряд преодолевал трудности почти вертикального восхождения вплоть до последнего уступа перед самым опасным участком, и как они оборудовали укрытие на ночь среди снегов на узком каменном уступе, и как через какое-то время они обнаружили, этот эпизод описан с особенным мелодраматическим эффектом, что «нунеза нигде нет». Они стали звать его, но никакого ответа не последовало. Они кричали и свистели, и ни один из них не заснул в ту ночь. Когда же наступило утро, они обнаружили следы его падения. По всей видимости, он не успел издать и звука. Он соскользнул вниз по восточному, необследованному еще склону горы, застрял в глубокой сползавшей по склону глыбе снега и проехался на ней прямо в центре сходящей снежной лавины. След его вел к самому краю страшной пропасти, далее которой уже ничего не было видно. Далеко, очень далеко внизу, очень смутно, Из-за большого расстояния виднелись деревья, окружавшие зажатую со всех сторон снегами долину, затерянную страну слепых. Но они не знали, что это была та самая затерянная страна слепых, да с того места ее невозможно было отличить от любой другой узкой высокогорной долины. Сломленные этим трагическим событием альпинисты отказались от дальнейших попыток подняться на вершину. А потом Пойнтера, руководителя группы, призвали на военную службу, и он не смог организовать новое восхождение. И до сего дня Петли высоко вздымает свою непокоренную вершину, а среди его снегов рассыпается так и несослужившее службу укрытия, построенное Пойнтером.